Мне совсем не улыбается мысль воевать с сейками. Мне тоже. Тебе? Ты же хотел убить Эвджея. Хотел, а теперь не могу. Если за этим стоит молодой Эфджей, придется оставить его в живых, чтобы найти доказательства. Но ловушки для вредителей слишком ненадежный способ. Я предпочитаю немедленное уничтожение. Значит, тебе придется отказаться от своей любимой тактики. Печально, правда? Уинзер кивнул. «Я бы сказал, трагично. Но это еще не самое скверное, мой друг. Ты о чем? Виновна Эсперанса или нет?» — ответил Уинзер, «Она что-то от нас скрывает». Они помолчали. «Выбора нет», — добавил Уинзер, «Придется заняться ею тоже. Покопаться в ее личной жизни». «Мне не улыбается мысль воевать с Эйками», — повторил Майрон. «Но еще больше меня пугает перспектива лезть в личную жизнь эсперанцы». «Это страшно», — согласился Уиндзер, — «чертовски страшно». Глава одиннадцатая Осенившая Майрона догадка привела к тому, что он испугался и вспомнил звуки музыки. Майрон любил этот мюзикл с Джулией Эндрюс, кто его не любит, но одна песня из него всегда казалась ему очень глупой. Причем самое, что ни на есть классическое. Мои любимые вещи. Полная бредятина. Какой человек в трезвом уме включит в список своих любимых вещей, смешно сказать, дверные звонки? Знаешь, Милли, я люблю дверные звонки. К черту песчаные пляжи и гениальные книги. Забудьте про любовь и бродвейские театры. Звонки, Милли, вот что трогает меня до глубины души. Бывает, я часами хожу по улице, и нарочно звоню в чужие двери. Да-да, признаюсь тебе честно, меня это заводит. Еще один загадочный образец любимых вещей из той же песни — бумажные пакеты, перетянутые бечевкой. Почему-то сразу представляешь посылку из магазина торгующего порнографией, не то чтобы Майрон знал это по опыту. Именно такой предмет он и обнаружил в собственной почте. «Простой коричневый пакет». На обратной стороне приклеены печатные адрес и слово «Личное». Никакого обратного адреса принят почтовым отделением в Нью-Йорке. Майрон вскрыл пакет, встряхнул, и на пол выпала компьютерная дискета. «Привет!» Он взял и повертел ее в руках. Ни наклеек, ни надписей, Простой черный квадратик с металлической полоской. Майрон осмотрел ее со всех сторон, пожал плечами, Вставил в компьютер и нажал несколько клавиш. Он уже хотел посмотреть список файлов, когда на экране что-то начало происходить. Майрон сел в кресло и нахмурился. Вот будет незадача, если на дискете окажется вирус. Надо хорошенько думать, прежде чем вставлять в свой аппарат сомнительную вещицу. Кто знает, с какими скверными компьютерами она якшалась раньше и был ли на ней презерватив. Полная неизвестность. Бедный, бедный компьютер. Раз-два, и прощай, жесткий диск. Он застонал. Экран монитора стал черным. Майрон почесал за ухом. Его палец уже потянулся к кнопке Escape, Последняя надежда отчаявшегося компьютера ФОБа, когда на экране появилось изображение. Майрон застыл. Девушка. Длинные густые волосы, забранные с двух сторон заколками. Неловкая улыбка. Майрон дал бы ей лет 16, брекеты явно только что сняты, глаза смотрят в сторону, на заднем фоне что-то вроде блеклые радуги. Такие снимки стоят на камине у папы и мамы или красуются в школьных альбомах образца 1985 года. На них всегда есть отпечаток какого-то итога, какой-то грустной цитаты из Брюса Спрингстина или Джеймса Тейлора, за которой следует унылое местечко кассирши или секретарши, В прошлом остаются только любимые воспоминания, и то, как они с Дженни и Шерон болтались по местным магазинчикам, лопали в классе попкорн под носом у миссис Кенни Лорс или тусовались за парковочной площадкой, Ну, короче, веселились прополую. Все как обычно. Фото из серии «Прощай детства. Майрон узнал девушку. По крайней мере, он видел ее раньше. Непонятно где и когда, воплотили на фото, но точно видел. Майрон впился взглядом в экран, пытаясь вспомнить имя или хотя бы сопутствующие обстоятельства. Ничего. Он продолжал смотреть, а потом произошло ужасное. Девушка начала плавиться. Трудно было описать это как-то иначе. Заколки вывалились из волос и слились с кожей. Лоб потек вниз, нос растворился, глаза закатились вверх и слиплись. Из глазниц хлынула алая кровь, быстро заливая лицо. Майрон откинулся в кресле, едва не закричав. Кровь уже затопила весь экран, и Майрону померещилось, что она вот-вот закапает из монитора. Потом в компьютерных колонках раздался смех. В нем не было ничего дьявольского или жестокого, нет. Это был здоровый и счастливый смех девушки-подростка, нормальный смех, который перепугал Майрона не меньше, чем кошмарный Вой. Неожиданно изображение погасло, смех оборвался. На экране появилось обычное меню у Windows. Майрон перевел дух. Его руки так крепко вцепились в крышку стола, что побелели костяшки пальцев. Какого черта пронеслась мысль? Сердце колотилось так, словно хотело выскочить из груди. Он обернулся и схватил обертку бумажного пакета. Почтовый штамп поставили три недели назад. «Три недели!» Эта жуткая дискета лежала в его почте с тех пор, как он уехал. Зачем? Кто ее прислал? И кто эта девушка? Рука Майерна еще дрожала, когда он взял телефон. Набрал номер. Хотя у Майерна стоял антиопределитель номера, прозвучал вопрос. В чем дело, Майрон? Мне нужна помощь, пяти. Господи, ну у тебя и голос. Это насчет аспиранцы? Нет. Тогда что? Дискета. Формат 3,5 дюйма нужен анализ. «Приезжай в Джон Джей». Примечание. «Имеется в виду колледж уголовного права имени первого председателя Верховного суда США Джона Джея, 1745-1829 годы, в университете Нью-Йорка». Конец примечания. «Спроси доктора Черски. Впрочем, если хочешь найти владельца, вряд ли получится. Что с дискетой?» «Я получил ее по почте». Там графический файл с фотографией девушки, точнее, фильм расширение Ави или что-то в этом роде. Что за девушка? Не знаю. Я позвоню Черски, можешь выезжать. Доктор Кристин Черский вышла к нему в Белоснежном халате и с красиво нахмуренным лбом, который пошел бы к какому-нибудь восточногерманскому пловцу. Майрон выдал свою потенцованную улыбку номер 17 Алан Алда после сериала Мэш. Примечание. Алан Алда, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Конец примечания. Привет! поздоровался он. Меня зовут Дискету. Доктор Черски протянул руку. Он протянул дискету. Она взяла и направилась к двери. Ждите.